Элли Макнамара. Маленький цветочный магазин у моря. Пролог. 1993 год. Мы с братом пробираемся через толпу курортников по Харбор-стрит. Сегодня суббота, и народу в городе полно. Кто уплетает мороженое и пирожки, кто выбирает в лавочках сувениры, а кто просто наслаждается дивной летней погодой. Но мы с Уиллом у магазинчиков не задерживаемся, хоть у меня и текут слюнки при виде белоснежного мороженого с шоколадными хлопьями в руках у какой-то дамы. День выдался жаркий, и я бы с радостью угостилась холодненьким, хоть мы только что и позавтракали. Бабушка говорит, что у меня не желудок, а бездонная бочка. Что поделаешь?» «Аппетит у меня хороший, а здесь, на морском воздухе, еще больше разыгрывается». «Но сегодня не до мороженого, потому что мы с Уиллом спешим навстречу кое с кем из самых любимых людей на свете». Уилл на бегу прижимает к себе бумажный пакет, а я тащу охапку цветов. Бабушка всучила их мне, когда мы выскакивали из ее цветочного магазина. Стэну привет!» Говорит она, как обычно. «Не забудете?» «Не забудем!» И мы выбегаем на улицу. Наконец мы выбираемся из Толчии и гамма Харбор-стрит и бежим к гавани. На скамейках полно загорающих. Они пытаются спасти от парящих над ними чаек рыбу, чипсы и чудесные пирожки из той булочной, что по соседству с бабушкиным магазином. Сейчас бы пирожное с заварным кремом. Наконец, курортники с их соблазнительными лакомствами остаются позади. И мы взбираемся по узкой тропе на Пенгартен-Хилл. А вот и мои юные друзья. Это наш старина Стен сидит на вершине холма и любуется прекрасным видом на город и гавань. Да вы, я погляжу с гостинцами. Что же там такое? «Пирог, конечно!» — счастливо улыбающийся Уил протягивает ему пакет. «И цветы от бабушки, и я отдаю букет». «С ними в моем домишке становится краше», — говорит Стэн, нюхая цветы. «Так чем сегодня займемся? Историю рассказать или прямиком в замок?» «Историю!» — кричу я. А Уил говорит. «В замок!» Стэн улыбается. «А давайте и то, и другое. Расскажу вам историю по пути к Трикорлану. Мы с Уиллом идем рядом со Стеном и улыбаемся в предвкушении очередной великолепной сказки о его удивительном доме. Как это было захватывающе! Друг, который жил в замке. Я чувствовала себя сказочной принцессой. Знала бы я тогда, весело шествуя вверх по холму, что эти драгоценные летние дни в Сент-Феликсе останутся счастливейшей порой моей жизни.